Глава пятая. «Что-то новенькое, однако», — пробормотала я. но почему не переместил меня к себе, как обычно?» «Не прибрано у меня», — съязвил он. «Чего хотела?» «Спокойной мирной жизни, желательно без тебя и связанных с тобой проблем». «Но это так, из глобального. Из насущного — ковёр-самолёт», — выпалила я. «Причём изначально я собиралась просто уточнить адрес». Но этот долгий дозвон так утомил меня, да еще и Аладдин с его джинном. В общем, все один к одному и сошлось. «А почему сразу не ступу с помелом?» — уточнил Ян на удивление спокойным тоном, давая понять, что с нашими сказками знаком не понаслышке. «Тем лучше. Не надо будет объяснять в подробностях. А так исочившийся в его словах сарказм, будем считать, я не заметила». «Выместительность не та, лишнего с собой не утащить, пассажира сажать особо некуда, да и в управлении сложновато. Думаю, к тому же даже не сесть. Так что...» Поинтересовалась я деловито, и, раз уж в гости меня не позвали и угощать с ничем не собираются, достала из своих запасов пакетик три в одном. Под этот ароматный напиток, но ну, Денис и Яна как-то легче. «И не мечтай, какой ещё ковёр-самолёт? Может, сразу личный вертолёт пригнать?» Возмутился он. «Молчи, никаких тебе самолетов. Тоже мне. Еще бы ядро попросила, как у барона Мюнхгаузена. Пришла главная в Дораму, а ковер требует». Не на шутку завелся божок, с каждым словом распаляясь все больше. «Бери вон меч, освоивай полеты на нем. Ко мне какие претензии?» «Жалко, что ли?» И не думала отступать я. «И не надо тут ля-ля, что не по Дорамному сюжету. Я ни одну Дораму смотрела. Они на чем только не летают». Зонты, плащи, посохи, драконы — у кого на что фантазии хватит. Стандартные мечи, но никого особо не удивить чем-то иным. Так и скажи, что зажал ковер. Конечно. Это не тебе по буреломам, скалам, лесам, полным бандитов и хищной живности пробираться. Твое дело маленькое — указать, куда мне топать и сидеть спокойно, чаек попивать. Так ты и тут филонишь. Вот куда мне идти? Только не надо мне тут вещать о... А... «Их пути неисповедимы», «Кто ищет, тот найдет» и прочую лабуду. Сам не раз признавался, что когда нужно, вполне себе спокойно подсматриваешь, что и где происходит. Да и теперь они знать, где и что находится в созданном тобой мире. По-человечески сказать, куда двинулись эти лотоснутые на всю голову и непропечатанную задницу, не судьба? Что тут скажешь? У меня, может, тоже нервы на пределе. После организованной мести клану и очередной встречи с санлинем Как-то не по себе было. Не то чтобы прям тревожно, просто как-то... Не знаю, странно, что ли? А тут еще этот ковер зажал. «Ладно, понял, не ори. Координаты я дам», — вздохнул по итогу Сиян. «Я тебе GPS-навигатор, что ли? Что мне с ними делать, по-твоему?» — не оценила я. «И научу пользоваться талисманами перемещения», — уже громче добавил он, не дожидаясь, пока я пойду на второй круг претензий. Но тут тоже малость просчитался. Что такое эти самые талисманы, выглядящие как ряд особых иероглифов, накорябанных на бумажке, я и так знала. Ни в одной дарами видела. А также мне было прекрасно известно, что помимо того, чтобы вписать нужные координаты, туда необходимо влить целую прорву ци, которая у меня просто физически быть не может. О чем, не стесняясь в выражениях, ему и высказала. «Да ты лопнешь из меня энергию сосать». — предсказуемо взорвался бажок Сколько можно? Я только вздохнула и задавила ехидную усмешку, поймав его взгляд, украдкой брошенный в сторону мирно растущего на подоконнике фикуса. Вообще, Сиян изо всех сил делал вид, что такого эпизода в нашей с ним жизни не было. Я подыгрывала. Все же бог, слишком наглеть не стоит. Но о том, что меня можно довести до крайности, помнили мы оба. На один телепорт. Будь добр раскошелиться. Сам же знаешь, мое золотое ядро такое слабое, что я и на три шага талисманом не перепрыгну. Обратно сама доберусь. Хотя добираться я, опять же, по твоему плану, должна с артефактом в кармане, тем самым, который будет влиять на все вокруг самым пагубным образом. Да. Сияна четливо скрипнул зубами, и на стол передо мной с легким стуком упали две переламутровые горошинки, то есть божественные жемчужинки. «Туда и обратно. И все. Все!» — рявкнул бог, начиная растворяться в сумрачном вихре. Сразу видно было, что жаба его душит просто насмерть, но он ее из последних сил побеждает и сваливает в тихое уютное местечко приходить в себя после эпичной битвы. «И все. Сама дальше, как хочешь, справляйся с нападением. Не успеешь ректора мешком поймать. Твои проблемы. Ко мне даже не лезь». «Да кому ты нужен?» Пробормотала я себе под нос и вздохнула. Села поудобнее, пригорюнилась. Как я дошла до жизни такой? Ведь до сих пор без содрогания не могу вспомнить эпопею с могильными работами. В жизни не представляла себя в качестве разорительницы старых кладбищ. Это еще хорошо, что заранее наглоталось успокоительного отвара, а от всяких не самых приятных запахов спасал головной пузырь. не копала я ни руками и не лопатой, а все той же ци, «Отчего удалось оставить потревоженные могилки в приличном виде?» со стороны и не скажешь, что их разорили». «В общем, то еще было приключение. Интересно, что Лис сделает с пленниками, которых я ему оставила?» «Ой, нет. Что-то, пожалуй, не интересно Слишком кровавые подробности сразу в голове, фу». «Ладно, надо готовиться к следующей экспедиции и что-то решать с дурацкими полетами». Если Сиян отказался предоставлять мне ковер-самолет, а на мече я могу улететь только носом в канаву, что остается? Вот, например, если наполнить относительно большой пузырь гелием или водородом, или просто горячим воздухом, хм, тратить сына подогрев и движение по курсу, минус подъемная сила, обеспеченная другим способом, хм, хм, хм. может, и потяну даже со своими хилыми способностями. Эту идейку надо как следует проработать. Жаль, времени нет. В смысле, сначала придется прыгнуть в дыру и отобрать у детишек опасную хрень. Интересно, почему в академии еще не заметили, что артефакт пропал? Сигнализация на хранилище никакой не стояла, что ли? Удивительная беспечность. Сборы вышли недолгими. Такими темпами я вот-вот превращусь в скорую пузырчатую помощь. Ну и ладно. Пусть лучше рюкзак будет постоянно укомплектован для самых неожиданных путешествий, чем в нужный момент у меня под рукой не окажется нужной мелочи. Уф, выбраться за стену привычным путем тоже вышло без проблем. А там, отбежав за деревья, я вытащила оставленный сияным талисман перемещения и влила в рисунок первую божественную жемчужину. «Ой-ой, мамочки!»